Глава тридцать шестая Как и в прошлый раз, Вальтург, бог яростной войны и вражды, предстал передо мной в виде воина, на котором из одежды были только потрепанные шаровары. «Приветствую», — поздоровался я с ним. «Так получилось», — ответил я, «ибо от кристалла губителя мне все равно надо было избавиться, и не думаю, что отдать его в Дарнчате или Силуне было бы хорошей идеей». -ха -ха", — рассмеялся бог. «Значит, ты убил картана губителя «Неплохо. Очень даже неплохо», — произнес он, глядя на меня довольным взглядом. «Но своим избранником я все равно тебя не сделаю. Это слишком мало, чтобы им стать». «А, ну да, убить полубожественную сущность — это же так легко». «А я и не просил», — спокойно ответил ему. «Мне хватает и двух богинь, которые избрали меня». — добавил я, скрестив руки на груди. «Наглый! Но это мне нравится!» — усмехнулся Вальтург. «Ладно, в любом случае за твои дары ты достоин моей награды. Чем же таким тебя вознаградить?» — произнес он и почесал затылок. «А, точно! Придумал!» — он хлопнул кулаком по ладони. «Подойди!» «Хм, интересно, чего он там такого придумал?» Я подошел к Богу, и стоило ему протянуть руку вперед, как на ней появилась ярко-красная сфера. «Заслужил», — произнес он и довольно улыбнулся. Я коснулся сферы. «Внимание! Изучен новый навык, инстинкт выживания». «Ладно, рад, что ты принял верное решение». «Бог яростной войны и вражды протянул мне руку, и я крепко пожал ее». «Еще увидимся», — произнес он и растворился в воздухе. «Ну, у тебя есть шанс стать избранником сразу трех божеств», — произнесла Андромеда. «Не уверен, что это возможно», — задумчиво ответил я. «Раз убийство картана губителя не стало поводом для этого, то даже не знаю, что я должен сделать, чтобы стать его избранником». «Всему свое время?» — усмехнулась И.И. «Кстати, держи описание нового умения», — добавила она, и перед глазами появился информационный текст инфосети. «Инстинкт выживания. Пассивный навык. Обладатель данного навыка, попадая в ситуации, которые могут окончиться для него смертью, способен многократно превысить лимиты своего тела, дабы сохранить свою жизнь». «Интересное описание, однако», — задумчиво произнес я. «Еще одна способность, направленная на поднятие выживаемости. Разве не здорово?» — произнесла Андромеда довольным голосом, ибо она о моем счетчике жизни, видимо, переживала гораздо больше, чем я. «Интересно, а что случается с трейсерами, у которых он опускается до нуля? Неужели наступает долгожданный покой?» Я задал этот вопрос своему ИИ. «Они исчезают», — ответила Андромеда. «Это как?» «Просто». «Данные трейсеров, чьи жизни опустились до отметки ноль, стираются из инфосети, и они и их искусственные интеллекты исчезают навсегда», — пояснила Ада, но понятнее не стало. «Слушай, а кем я был до того, как стал трейсером?» — решил поинтересоваться я. «Не знаю. Я появилась в тот же момент, когда в тебе пробудились способности трейсера». «Ничего не понятно. Я тяжело вздохнул». «Извини, Кинг», — виновато ответила Ада. Да ты ни в чем не виновата, сказал я. Про модераторов тоже ничего не можешь сказать. Мало что, знаю, что они что-то вроде цепных псов инфосети и созданы для того, чтобы решать различные проблемы и устранять угрозы, которые возникают в результате различных действий трейсеров. Вот, собственно, и все. Ясно, ответил я, понимая, что вопросов с каждым ответом Андромеды становится только больше. Что собрался делать дальше, поинтересовалась Ии. «Хм, интересно. Она явно пыталась сменить тему. Странно». Я задал ей этот вопрос и получил незамедлительный ответ. «Да». «Почему? Я так запрограммирована?» «Хм, занятно. И при этом ты мне соврать не можешь, ибо я сам поставил такие настройки», — уточнил я. «Именно. Кинг, я правда...» «Все нормально. Я думаю, рано или поздно докопаюсь до истины». Ответил я и, открыв интерактивную карту, посмотрел на маркер с Немезисом. «Раз уж я выполнил задание Великого Духа Буйного моря, то грех не его и получить заслуженную награду. Туда я, собственно, и отправился». В этот раз появление Немезиса не было таким эффектным. «Ты убил его!» — произнес старик, который непонятно откуда появился на спине подводной тени. «Да, твоей стрелой». — ответил я, доставая из скриптории артефакт, способный убивать даже богов. «Дай!» — великий дух буйного моря протянул руку, и я передал ему стрелу. На его морщинистом лице появилась хищная улыбка. «На ней до сих пор сохранились следы его ауры», — радостно произнес Немезис, после чего посмотрел мне в глаза. «Паренек, ты меня порадовал!» «Я уже даже начал верить, что тебе по силам справиться и с Ноктусом», — сказал он, глядя мне в глаза. «Все возможно?» — я пожал плечами. Немезис усмехнулся. «Держи!» — он вернул мне стрелу. «Если уж и убивать его, то только этим». Внимание! Квест «Убить на Губителя» успешно завершен. Награда — 20 миллионов опыта. Внимание! Получен 53-й уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 37-й уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 15 уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. «Чем же тебя за это вознаградить?» задумчиво произнес Немезис, смерив меня изучающим взглядом. «А, знаю!» воскликнул он я сейчас и растворился в воздухе, а появился через пару минут держи он протянул мне сверток от которого фанила очень сильной магией я аккуратно развернул его и внутри оказалась странная полупрозрачная ткань, которая светилась ровным голубым холодным светом. что это спросил я великого духа буйного моря, разворачивая магическую ткань вуаль звездопада — ответил Немезис, глядя на свой подарок. «Накинь ее на себя», — предложил он, и я выполнил его просьбу. «Кинг, это просто нечто!» — воскликнула Андромеда, стоило вуале упасть на мои плечи. «Я это чувствую», — ответил я своему ИИ, ибо стоило мне надеть вуаль звездопада, мой разум как будто бы прояснился. «Я так понимаю, эта штука увеличивает мой интеллект», Именно на целых 30%, ответила Ада. Помимо этого, она поднимает эффективность всех твоих заклинаний тоже на 30%, восстановление магической энергии, а также увеличивает сопротивляемость всей магии. Ого, ничего себе! Благодарю, Великий Дух Буйного моря, я вежливо склонил голову. Нравится, довольно улыбнулся старик. Еще как? Хорошо. «Я понял, что ты сведущий в магии, поэтому отдал ее тебе. Раньше она принадлежала моей жене», — произнес он, заметно погрустнев. «Я сделаю все, чтобы наказать того, кто ее убил. Обещаю». «Рад это слышать», — ответил Немезис. «Надеюсь, еще свидимся», — произнес он и растворился в воздухе, оставляя меня одного. «Давай к дому». — сказал я, обращаясь к гигантскому манти, и он послушно поплыл в сторону моего подземелья. «Да уж, представляю реакцию Гвен и Калисы, когда они увидят этот артефакт», — усмехнулся про себя и приказал подводной тени ускориться. Я даже успел проплыть большую часть расстояния до подземелья, как вдруг перед глазами замаячило объявление инфосети о глобальном событии. «Тьма!» Выругался я, наблюдая за огромной надписью, зависшей высоко над моей головой, которая гласила «Внимание!» Стартовало глобальное событие «Империя в огне». «Да что там такое происходит?»